Глава 31. Когда из холла слышится трель звонка, мы как раз достаем бисквит из духовки и приступаем к вишнево кремовой начинке. Я закончу, — говорю я, — так как готовим по моему рецепту. Экономка кивает и спешит открывать двери. Наверняка это приехал господин Ромер. Я намазываю на бисквит крем и укладываю вишни. Домашние дела успокаивают, и приятное нетерпение совсем не сбивает с настроя. Я знаю, что под нами фундамент королевской гостиницы, и представляю, каким бонусом это может стать. Ведь если есть люк, значит, внизу могли сохраниться и какие-нибудь помещения. А в дверях появляется Ромер, и, уловив аромат выпечки, смешно ведет носом. После нашего небольшого приключения попьем чай. Предлагаю я и заканчиваю с вишнями. Быстро заворачиваю рулет. Обмотав его пергаментной бумагой, загружаю в морозильный артефакт. Погреба кажутся мне жутко неуютными, но в компании миссис Мил и Ромеро не страшно. Стряпче извлекает из кармана круглый артефакт. И экономка шепотом сообщает мне, что это уловитель темной или любой нехорошей магии. Понимаю, киваю и надеюсь на опыт нашего юриста. Он вешает артефакт на шею, И отпирает первым ключом большой висячий замок, а потом вставляет ключ поменьше в замочную скважину. Внутри что-то щелкает и скрипит. Прижимая ладонь к щекам, сердце тревожно бьется. Вдруг внизу нет ничего интересного и мы наткнемся на очередной пыльный подвал. Ромер с трудом откидывает люк, и в воздух поднимается столб пыли. Я спущусь первой, а вы ждите. Серьезно предупреждает он. Осторожно там. Беспокоюсь я, но реальной опасности не ощущаю. Дом от фундамента до крыши напитан положительной энергией. Когда макушка стряпчево скрывается в проеме, я начинаю расхаживать из угла в угол, но минут через пять слышится веселый голос. «Вам надо на это посмотреть, леди Майрош. Быстрее!» Мы с миссис Мил кидаемся к люку. И Ромер помогает нам спуститься вниз по каменной лестнице. Он освещает путь сильным фонарем с кристаллами. А выходим мы в огромном зале. Он поделен толстыми квадратными колоннами, несущими потолок. Дубовые массивные столы, барная стойка, пустые полки, за ней несколько сундуков, окна заделаны каменной кладкой. Дыхание спирает. Нет, я ожидала какое-нибудь археологическое открытие, но полностью сохранившийся зал — настоящая неожиданность. «Боги!» — шепчет миссис Милл. Ромер довольно улыбается. А я во все глаза смотрю на прямоугольную тяжелую вывеску с выжженными на ней короной и надписью «Королевская». «Вывеска», — шепчу я. «Господин Ромер, это же...» Не хватает слов. Я перевожу дыхание и спрашиваю. «Как это все так хорошо сохранилось? Не истлело, не сгнило?» «Магия. Все материалы пропитаны магией». В те времена ее было намного больше. Смотрите, линии на вывеске мерцают голубоватым светом. И вентиляционная система есть. Воздух тут внизу действительно свежий. Поразительно. За залом обнаруживается такая же огромная кухня с древними артефактами и глубокими очагами. Тут тоже все в целости и сохранности. Особенно меня впечатляет кухонный инвентарь. Чугунные котлы, сковородки. Деревянные расписанные ложки. Старое здание оставили под центральной частью нового особняка, прочно его законсервировав, поясняет Ромер. А чертежи показывают простой фундамент, удивляюсь я. Они поздние, первоначальные планы дома надо смотреть в архиве, подсказывает экономка. Ромер освещает темные закаулки мощным фонарем. А я думаю. Знает ли о подпольных помещениях дядюшка? Озвучиваю свой вопрос и стряпче задумывается. Если бы знал, то давно принял бы Меры. Думаю, он планировал просто продать особняк под снос. Место-то хорошее. А что будет, когда он услышит про подземный музей? Хмыкаю, догадываясь, что ничего хорошего не будет. Поговорим наверху. Миссис Мил нарезает рулет, а я разливаю чай. На кухне особенно уютно после подземелья. «Остатки королевской — историческое наследие», — объясняет Ромер, а я его внимательно слушаю. «Вам понадобится пригласить экспертов и закрепить его за собой. Нужно подать заявление в Министерство культуры. Только поспешите, леди Майрош. Когда ваш дядя узнает о королевской, он сможет обратиться с прошением к императору, И заявить, что вы не в состоянии содержать исторический памятник. Я тру глаза. Потом отпиваю чай и задумчиво смакую мятный вкус. Давайте завтра же отправимся в министерство, предлагаю устало. Поедем с утра, — кивает Ромер. Встретимся у ратуши, — прошу я. Ромер соглашается. Он выглядит слегка взбудораженным. Понимает, какое значение может иметь находка для отельного бизнеса. А я могу назвать свою гостиницу Королевской, интересуюсь напоследок. Да, но вам придется немного заплатить за право взять это историческое название себе. Понятно. За известный бренд надо платить, и я согласна. Я уже вижу старинную вывеску на дверях нашего будущего отеля. Вечером я заглядываю к Флоре и зову их с дочерью ужинать. Женщина смущена и чувствует себя неловко в чужом доме. «Ничего, скоро я загружу вас работой», — улыбаюсь я. А вот девочка наоборот спокойна. Миссис Мил успела угостить ее вишневым рулетом. Малышка довольна и счастлива. Утром я выбираю строгий деловой костюм. Слегка нервничаю, так как не знаю, не появится ли проблем с получением прав на историческое наследие. Сначала, правда, планирую зайти в банк и открыть счет. И еще хочу накупить разных каталогов. За завтраком прошу миссис Смил показать Флоре дом. Мне кажется, понадобится переделка пространства. У каждого номера должна быть мокрая точка. Говорю я и смотрю, как чинно пьет чай маленькая лавиния. У девочки прекрасные манеры. Придется расширять канализационную систему», — кивает Флора. «У нас есть несколько ванных комнат на втором этаже, так что без проблем расширим», — вздыхаю я. Тереблю жемчужную сережку и думаю, что пора начинать собирать персонал. Пока будет идти ремонт, я должна основательно подготовиться к открытию гостиницы. Перед домом с удивлением замечаю, что почтовый ящик светится. Дотрагиваюсь до него, и мне в руки вываливается письмо. Окутывающее его свечение исчезает, и квадратик раскрывается, пишет тетя Анна. Ярослава! Я жду вас сегодня вечером в кафе на углу Королевского проспекта. Подтвердите, что придете. Вы же можете пользоваться магическим почтовым ящиком. Выдыхаю и прикрываю глаза. Это так странно, что кто-то в империи знает мой секрет? Но вы. Я не умею пользоваться магической почтой. Все же решаюсь пойти на эксперимент и выдираю из блокнота листок. Карандашом пишу. Восемь вечера. С удовольствием встречусь с вами. Складываю письмо, обратный адрес переписываю из послания, кидаю в ящик. Тот загорается магией и шипит, а затем медленно тухнет. Получилось?